Глава тридцать первая. Проснулась я лицом к стене. Я подняла руки, чтобы оттолкнуться от неё, но та оказалась удивительным образом похожа на чьё-то тело. Господь милосердный. И как я могла забыть? Магнус спал в моей постели. Его руки крепко обнимали меня, так что нас разделяли лишь считанные миллиметры. «Ты нарушил правила совместного сна», пробормотала я, уткнувшись в его грудь. «И тебе доброе утро, мое солнышко», — прошептал он мне в макушку. Жар прокатился по коже, но вызван он был отнюдь не только теплом наших тел. Мы лежали в кровати, греясь в лучах солнца, проникающего в мое окно. Однако мысли о том, что должно было произойти сегодня вечером, мешали в полной мере насладиться этим мгновением. Гиена вновь выйдет на свободу, и моя жизнь окажется под угрозой. Нет, смерть меня не устраивала. К тому же, что такого могла сделать мне смерть, чего уже не сделала жизнь? Во мне говорил обычный страх неудачи. Только и всего. Внезапно раздавшиеся снаружи звуки подъехавшего экипажа и лошадей заставили меня рывком скинуть с себя одеяло и вскочить на ноги. Я быстро оделась, но не успела добежать до лестницы, как С. Джей вошел в дом. «Пегги!» Позвал он, и мое сердце упало в пятки. «Она уехала», — ответила я, сбегая по ступеням. С.Джей замер, наполовину надев пальто. «Что значит «уехала»?» Приблизившись, я заметила, что он выглядел более уставшим, чем обычно. Более встревоженным. Поскольку я не успела продумать деталей своей лжи, то лишь пожала плечами. Полагаю, она больше не захотела иметь дело с проклятием. Эс-Джей посмотрел на меня так, будто я плод его воображения. Она заботилась о Магнусе с самого младенчества. Как она могла взять и уехать? Тут его челюсть отвисла. Глаза округлились. «Кого вы взяли на роль добровольца?» «Э-э-э...» — окликнул он, заглядывая в столовую, а потом бросился вверх по лестнице. «Магнус!» «Эс-Джей, ты вернулся!» Магнус, зевая, вышел из моей комнаты. «Ты ведь не за Келелой приехал?» «Келела?» С-Джей, вопреки своему амулету, спохватился, чтобы не заглянуть Магнусу в глаза. «Она должна быть с друзьями. Хочешь сказать, она здесь?» «Мы и есть ее друзья», — ответил Магнус возмущенным тоном. «Она здесь», — подтвердила я, закусив губу. По правде говоря, я была рада, что удалось отвлечь внимание эс от расспросов о Пегге. Он бросил на меня острый взгляд. Такая перемена в нем казалась странной, но относительно безопасной, по сравнению с тем, как на меня смотрели люди на улице и даже Джембер. Где? В комнате Магнуса. Преодолев оставшиеся ступени и сделав пару шагов по коридору, Сджей ворвался в комнату без стука. Далее послышались крики «Ты совсем с ума сошла! Можете забыть о Париже, юная леди!» «И что во имя всего святого случилось с твоей рукой?» Магнус устало вздохнул, обнял меня за шею и прижался губами к моему лбу. «Пойду переоденусь, не уходи далеко». «Не уйду», — пообещала я. Стоило мне остаться одной в коридоре, как каждая клеточка моего тела потянулась к Магнусу. Но на это не было времени. Мне нужно было найти Джембера. Поскольку под спальное место тот отвел игровую комнату, первым делом я отправилась туда и обнаружила, что они с Сабой пьют кофе. Точнее, кофе пил Джембер. Вряд ли люди из глины могут переваривать пищу. «Я смотрю, Саба добралась до тебя», — заметила я и указала на его аккуратную бороду, погладив свой подбородок. «Какое милое проявление любви!» «Скорее принуждение», — ответил он и, вскинув брови, посмотрел на Сабу, которая в ответ лишь невинно улыбнулась и пожала плечами. «Вы, похоже, неплохо ладите», — сказала я, и лицо Сабы приобрело лукавое выражение, оправдавшее мои надежды. «Он позволяет тебе дотрагиваться до своего лица». «Кто там так шумит?» — спросил Джембер. «Он специально пропустил мое замечание мимо ушей». Потому что, судя по его голосу, его мало заботил СДЖ. "Брат Килелы!" Как по команде раздался стук шагов и возмущённый голос СДЖа. Джембер слегка нахмурил брови, затем, словно извиняясь, коснулся руки Сабы и вышел из комнаты. Едва спустившись с лестницы, Килела бросилась ко мне и обвела здоровой рукой мою шею. На мгновение я замерла а потом в ответ обняла ее за талию. «Надери этой гиене задницу», — прошептала она. Не успела я ответить, как С. Джей повел ее прочь. «Постараюсь», — крикнула я вслед. С. Джей в этот миг наградил меня красноречивым взглядом. «Зачем ты разговариваешь с моей сестрой?» «Не могу поверить, что вы позволили Келеле пойти на такое», — сказал он, обращаясь к Джемберу. «Вы же взрослый человек. Вы должны были ее остановить». «Это твоя ответственность», — ответил Джембер без тени раскаяния. с джей сердито фыркнул, будто дикий конь, готовый броситься в атаку. Но, подавив гнев, схватил Келелу за здоровую руку и повел на улицу. «В первую очередь мы покажем тебя настоящему врачу», — донеслись до меня его слова. «Иначе кость у тебя срастется неправильно». Джембер, захлопнув дверь, направился на кухню. «Наш план все еще в силе?» — спросила я, догнав его. «С учетом ухода Келелы». «Важно то, что у Сглаза есть мишень», — ответил он, о чем она уже позаботилась. «Ей не обязательно находиться рядом, чтобы он пробудился. А мы с тобой исправим это тем, что просто установим еще несколько щитов». Все утро мы сооружали дополнительные щиты, пока Магнус рисовал и бездельничал в своей комнате. А после обеда мы решили отдохнуть друг от друга. Нельзя сказать, что работать с Джембером было неприятно. В лучших моих воспоминаниях мы сидели на кровати и мастерили амулеты. Казалось, будто вырезание узоров — единственное занятие, которое нас объединяло. Своего рода лекарство. Ну, поскольку пальцем Джембера требовался отдых, мы с Магнусом немного вздремнули, а потом отправились поиграть на квалисине. Видимо, мы оба, не сговариваясь, решили, что этот день хотим провести вместе. К тому же в глубине души я боялась, что завтра не наступит. Что за вздор, Анди, все будет хорошо. Некоторое время, пока мы шли, я слышала лишь скрип дерева, и наши медленные шаги, эхом отдающиеся в старых пустых коридорах. Внезапно Магнус вздрогнул и прижал меня к себе. Из игровой комнаты доносились какие-то шлепки. «Господи, что это?» — прошептал он. А когда я двинулась на подозрительный звук, схватил меня за руку. «Что ты делаешь?» «Стой здесь!» — приказала я и бросилась к двери. Однако смех Джембера заставил меня застыть на месте не дав войти. «Хочешь меня сломать?» — услышала я. «Тебе даже не нужно использовать полную силу. Твоя кожа и без того достаточно твердая». Действительно подозрительный звук. Я заглянула в комнату и увидела Джембера и Сабу, стоящих по разные стороны бильярдного стола. Их ладони лежали на его ворсистой поверхности. Я испытала огромное счастье, узрев во всей красе, как они с сабой играют в ладошки. Оба одновременно выбросили вперед правые руки в попытке хлопнуть по левой ладони своего соперника. Этот раунд выиграл Джембер, успевший вовремя отдернуть руку и ударить по ладони сабы. У игры не было официального названия. Да я, став постарше, уже считала ее не столько игрой, сколько придуманным джембером, способом помучить меня. Когда я была маленькой, мы играли в нее, чтобы скоротать время между предполагаемым ужином и встречей с клиентом. К концу игры моя левая ладонь обычно становилась красной и ныла от боли. Я отличалась высокой скоростью и хорошей реакцией, но удары джембера были больнее. Честно говоря, я была рада, что теперь Саба платила ему той же монетой. «Анди!» — заскулил Магнус, но я отмахнулась от него. Саба вновь ударила Джембера по ладони. Тот засмеялся и, выругавшись, сжал оба ее запястья. «Играй честно. Руки еще понадобятся мне для работы». Она одарила его кокетливым, дразнящим взглядом. Затем перевернула одну из его кистей ладонью вверх и провела по ней пальцами. На миг они оба замолчали. Воцарилась приятная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием огня в камине. «В первый раз мы занимались любовью на точно таком же столе», — произнёс джемпер. Саба тут же безудержно заулыбалась и опустила застенчивый взгляд на стол. «Помнишь?» Она закусила губу и кивнула, изучая его лицо. А потом взобралась на стол, подползла к джемберу, сократив разделяющее их расстояние, и поцеловала его. «Мне пришлось зажать рот руками, чтобы сдержать радостный крик. Как бы они ни упрямились, мне все же удалось свести их. Наверное, это было одно из самых приятных мгновений в моей жизни». Я услышала, как Магнус ахнул за моим плечом и быстро развернулась. Нужно было заглушить его, прежде чем он своими словами разрушит такой момент. Зажав ему рот рукой, я увела его подальше от комнаты и только потом взяла за руку. «Что, черт возьми, это было?» – прошипел Магнус. «Я не хотела, чтобы ты нарушил их романтику». «Романтику? Этот мерзавец целовал мою мать». Шикнув на него, я втащила его в музыкальную комнату. «Это было прекрасно!» «Это было ужасно!» Я с ухмылкой выгнула бровь. «Мне казалось, ты поклонник любви». «Так и есть», — ответил он, сердито поглядывая на дверь. «Когда человек этого заслуживает?» «Все заслуживают любви, Магнус. А даже если нет, то кто мы такие, чтобы это решать?» Я села за квалисин и нажала несколько клавиш. Магнус пристроился рядом со мной. «В любом случае, на мой взгляд, они мило смотрятся вместе». Магнус что-то пробурчал. «Давай сейчас будем думать только о приятном. Научишь меня играть?» Он замер, покосившись на инструмент. «Правда?» Его явно переполнял восторг. Он встал и подошел к скамейке сзади. «Сядь по центру». Я сдвинулась в центр скамьи и послушно подалась вперед. Но почувствовала, как под весом тела продавилось сиденье, когда Магнус встал на него, и меня сковало напряжение. Я опустила взгляд и увидела колени Магнуса по обеим сторонам от моих ног. Он опустил голову мне на плечо, и я еле сдержалась, чтобы не покраснеть. Меня окутало тепло. Человеческое тепло. Это лучше любого огня. «Это нота «до», — произнес он, потянувшись к клавише. Именно с неё начинают оба твоих больших пальца». Я положила большие пальцы на указанные клавиши, отведя остальные как можно дальше от них, но услышала короткий смешок. «Что?» «Другие пальцы тебе тоже понадобятся, моя маленькая луковичка». Ему оставалось лишь обвить моё тело руками, чтобы заключить меня в объятия. Вместо этого его руки лежали поверх моих и мягко направляли к клавиши каждый палец. Кожа на его ладонях была такой нежной, что я мгновенно почувствовала смущение за свои мозолистые руки. «Расслабься, любимая», — прошептал он возле моей щеки. И это было худшее, что он мог сделать. «Ты заставляешь меня нервничать», — сказала я, отталкивая его спиной. Восстановив равновесие, он лишь крепче сжал мои руки. «Мы оба знаем, что из нас двоих ты пугаешь сильнее». Вряд ли это можно назвать комплиментом. «Такая маленькая и такая свирепая!» Он поцеловал меня в щеку и вновь расправил мои пальцы. «Готова?» Я кивнула, не в силах говорить от радости. Мягкие кисти Магнуса скользнули под мои ладони так, что они оказались сверху. Каждый мой палец покоился на его пальце. А потом он медленно начал играть. Достаточно медленно, чтобы мои руки без труда следовали за движениями его рук. Плавные, но отнюдь не грустные ноты, словно раскалённое серебро, сливались в нечто прекрасное и осязаемое. Казалось, будто музыка творила жизнь. Тут его рука соскользнула. Пальцы оставили красный след на кремовых клавишах. Музыка внезапно оборвалась, инструмент отозвался зловещим эхом, а ноты мрачно повисли в воздухе. Магнус со вздохом изумления отдёрнул руки. Мгновение никто из нас ничего не говорил. Мы лишь молча наблюдали, как кровь просачивается через зазоры между клавишами, словно сквозь окровавленные зубы во рту. Только когда жидкость стала стекать на пол, я почувствовала, что Магнус тяжело задышал. «Кто это был, Андромеда?» Спросил он дрожащим голосом. «Может быть, это не совсем то, что ты подумал?» Тихо ответила я. «Дом истекает кровью, когда с глаз забирает жертву». Он стиснул мои руки трясущимися ладонями. Согнулся и прильнул ко мне, прижимаясь губами к моему плечу. «Пожалуйста, скажи мне». «Это была Пегги?» Казалось, он знал ответ, и отчаянно надеялся, что я стану всё отрицать. Я не знала, что ответить. Однако моё молчание было красноречивее слов. Громкий всхлип нарушил тишину. Магнус обхватил меня руками и прерывисто задрожал. Поскольку моё тело оказалось в тисках, я могла утешить его лишь одним способом — прижимать его голову к своей шее и гладить пальцами по волосам. «Она была смелой», — говорила я ему на ухо, чтобы он слышал меня сквозь плач. «Она погибла, сражаясь, защищая близких ей людей». Другими словами, Келелу. Хотя сейчас было не время плохо отзываться о ней. «От этого...» всхлип. — всхлип. «Мне...» — всхлип. «Не...» — всхлип. «Легче...» Вздрогнув, я в мучительной беспомощности вцепилась в его волосы, не понимая, что мне делать. Тяжесть его головы давила мне на плечо. Сидеть и ждать, пока он придёт в себя, было неудобно, но и оставить его здесь одного я не могла. Моя шея стала тёплой и влажной от слёз. Костлявый зад начинал ныть от сидения на одном месте. Возможно, именно поэтому в подобных ситуациях Джембер всегда угрожал мне подушками». На слёзы уходило слишком много времени. С другой стороны, я никогда не теряла близких мне людей, а потому не имела права мешать его горю и торопить. И всё же мне, наверное, стоило это сделать, потому что в следующую секунду я услышала торопливые шаги по коридору. В кровь хлынул адреналин. Интуиция подсказывала, что ничего хорошего мне это не сулит. Через мгновение в комнату ворвался Джембер. Выглядел он так, словно был готов убить. На лице Сабы, семенившей следом, читалась паника. «Мне следовало тут же вскочить на ноги и потянуться за ножом, но Магнус тяжело навалился на мои плечи». «Почему из камина течет кровь?» — потребовал ответа Джембер, стряхивая руку Сабы, пытавшейся его успокоить. Раньше мне и в голову не приходило, что несколько комнат могут истекать кровью одновременно. Что с глаз? Действительно делал это лишь для того, чтобы сообщить о своем последнем убийстве. Тем не менее, я заслужила такой исход за то, что не сказала Джемберу раньше. Поскольку следующей мишенью была я, создавать амулет придется ему. А я не могла сказать об этом несколько минут назад. Его разуму и пальцем требовался отдых. Но это не помешает ему сначала избить меня до потери сознания. Я судорожно похлопала Магнуса по колену, призывая его встать, но тот покровительственно обнял меня, будто это могло как-то помочь. Я оказалась заблокирована, спереди и сзади. Сердце бешено колотилось в груди. «Сегодня ночью Гиена вновь выйдет на свободу», — произнес Джембер, обходя Квалисин. «Кто мишень, Анди?» «Держись от нее подальше», — приказал Магнус. «Или я...» «Если выбирать между Квелесином и милым юношей за моей спиной, то последний, пожалуй, был более легким препятствием на пути ко мне». Поэтому Джембер схватил его за шкирку и дернул назад. Воспользовавшись несколькими секундами свободы, я, да простит меня Господь, взобралась на инструмент. Магнус, ударившись спиной об пол, вскрикнул и засуетился. Саба тут же бросилась к нему. Джембер стукнул по инструменту руками, и тот издал приглушённый нестройный звук. «Скажи мне, что ты не сделала того, о чём я думаю!» То, что я изначально приняла за гнев, впоследствии оказалось чем-то другим. Своего рода паникой, страхом. Моя решимость пошатнулась. «Джембер...» — проговорила я, медленно потянувшись за ножом. «Успокойся!» Он толкнул инструмент, и я, потеряв равновесие, упала. Едва не рухнула вниз, с трудом удержавшись. На бедре точно будет синяк, но быстро встала на ноги с ножом в руке. Мы оба знали, что я никогда не пущу его в ход, поэтому наставник без колебаний ринулся ко мне. Я столь же проворно отпрянула назад. «Ты смотрела ему в глаза?» Я медлила с ответом. «По сути, это означало «да». Хотя бы выслушай мой план». «Ты совсем спятила?» — завопил Джембер. Он умоляюще держал руки перед собой. Сжимал и разжимал кулаки, будто не знал, что с ними делать. «После всего, чем я пожертвовал, чтобы сохранить тебе жизнь, ты идешь и отдаешься на милость». Он закричал в отчаянии и закрыл лицо руками. Его плечи слегка сотрясались. Я убрала нож так же медленно, как и вынула его. Джембер не плакал. Иногда, когда у него заканчивались таблетки, он, думая, что я сплю, тихонько скулил от боли. Но я ни разу не видела, чтобы он сожалел. Этот человек не пролил ни одной слезы. И уж тем более из-за меня. Тем не менее, когда Джембер отнял руки от лица, в его глазах стояли слезы. Но он быстро смахнул их. Казалось, они были иллюзией. Он позволил себе проявить каплю человечности. Однако его принципы выживания взяли над ним верх быстрее, чем у меня появилось желание утешить его. «Ты маленькая идиотка», — проговорил он. «С таким же успехом я мог бы убить тебя сам». Саба встала передо мной, загородив меня своим телом. Его движения замедлились. Не буду врать, мне была приятна мысль, что она имела над ним власть, пусть и небольшую. «Клянусь Богом, Саба, если ты не отойдешь...» «Ты не сможешь победить ее, старик», — сказала я, взмахнув пальцами, покрытыми шрамами. «А вот мы, если хочешь, можем подраться. Только что это даст? Это не изменит того, что я сделала». «А ты знаешь, что ты сделала?» — огрызнулся он. «Думаю, что нет». «Я защищаю дорогих мне людей». «Ценой своей жизни». «Это был единственный вариант». «Тебе прекрасно известно, что нет». «Хватит!» — рявкнул Магнус, подбежав ко мне. «Почему ты угрожаешь?» «Я убью тебя, мальчишка», — произнес Джембер. В его взгляде пылала звериная свирепость. Это касается только меня и моей дочери. Отвали. Я не знала, на что реагировать. На его угрозу убить Магнуса? Или на слова, прозвучавшие как гром среди ясного неба, что я его дочь? Теперь Саба встала перед Магнусом, на случай, если Джембер попытается выполнить свое обещание. Слава богу, Магнус, напуганный до ужаса, бесшумно отступил назад на несколько шагов. Джембер указал пальцем на дверь. «В игровую!» — приказал он, и я, стримглав, выскочила в коридор. Всю дорогу до комнаты я бежала. Не хотела, чтобы его ярость маячила у меня за спиной, где не было возможности за ней уследить. Но Джембер, похоже, никуда не торопился. Его нетвердые шаги эхом разносились по коридору, похожие на стук продолжающего биться сердца, запертого под половицами. В комнате я отыскала место, где меня нельзя будет загнать в угол, и повернулась лицом к двери в ожидании приближающейся тревожной пульсации. Джембер закрыл за собой дверь, так что мы оказались под защитой амулета, прислонился к ней и сложил руки на груди. Мгновение мы оба молчали. Казалось, он размышлял о чем-то. Но в этой задумчивости таилась непредсказуемая опасность — «Как ты узнал, что это я?» — заглянула ему в глаза, а не келела вновь, — спросила я. «Потому что ты солгала об этом». Наконец он встретился со мной взглядом. «Надеюсь, у тебя на это имеется веская причина». «Во-первых, я верю в свою способность выживать в смертельных нападениях». Он замолчал, словно обдумывая мое саркастичное заявление. «Я бы тоже поверил в тебя». В любой другой ситуации, но не в этой. Я быстра и сильна для своих размеров. А ты лучший дептера из известных мне. Если ты будешь создавать амулет, мне не придется долго отвлекать гиену. Это самый действенный способ, и ты это знаешь. Это если все пойдет гладко. Если Саба не поддастся приказам с глаза. Если он не прорвет нашу защиту. Если тебе... Он сглотнул, хмуро уставившись в пол, удастся не погибнуть. «Я ведь уберегла Келеллу от смерти, не так ли?» «Я надену на себя амулеты, которые давала ей, так что Гиене придется пробиваться сквозь еще один барьер. Мы справимся, Джембер!» «Ты не оставила нам иного выбора!» Глубоко вздохнув, он медленно подошел к креслу и опустился в него, опираясь руками на подлокотники. Затем откинулся на спинку и некоторое время смотрел на огонь. «Мне следовало, пока ты была маленькой, говорить, что я тебя люблю». «Может быть, тогда ты не стала бы рисковать своей жизнью ради первого встречного, кто тебе это скажет». «Но ты не любишь меня», — возразила я, скрестив руки на груди и глядя на свои ноги. «Ты уже в этом признался». «Но я мог бы сказать это ради тебя». Я устроилась на диване напротив него. «В таком случае это были бы просто слова». «Пустые, как и большинство твоих угроз». «Ты права», — согласился Джембер. Изумленно раскрыв рот, я сидела молча, в ожидании, когда он переведет мои слова в спор. Вместо этого он лишь пожал плечами. «Любовь — это действие. Это поступок». Он выругался, не отрывая взгляда от пламени, а потом, наконец, посмотрел на меня, хмуро сдвинув брови, словно боролся с болью. «Тогда, полагаю, твоя жертва оправдана». Я подошла к нему, сняла с его ноги протез и поставила рядом с креслом. «Да, это опасно, но я не иду на жертву. Потому что со мной все будет хорошо. С нами все будет хорошо». «Оставь свой оптимизм при себе». Я улыбнулась, невзирая ни на что. Но длилось это недолго. «Я сожалею о вас с Сабой». «Она мертва, Анди». Его слова звучали неоспоримо. Она всего лишь воспоминание. И самое лучшее, что я могу сделать для неё, это позаботиться о том, чтобы её душа обрела покой. Это и есть проявление любви. Мы оба замолчали. Он сделал глубокий вдох, слегка поморщившись. «Наверное, мне стоит немного отдохнуть». «Ладно». Я ждала, что он скажет что-то ещё. А когда продолжение не последовало, встала. «Разбужу тебя к ужину».